Глава двадцать пятая. Надя. «Если это не кошмар, то что тогда?» «Я голая в кровати Макса, а напротив его девушка. Правда, я не сразу поняла, что к чему. Сначала Макс, сев на постели, растерянно проговорил. «Марина?» «Как будто ждал, что она от этих слов исчезнет как видение». Но она не исчезла, стояла, рассматривая нас насмешливой улыбкой. «Ты», — промямлил Макс, — «как ты здесь? Откуда?» «Помнится, ты сам оставил ключи?» — усмехнулась девушка. «Клялся в любви?» «Говорил, что я могу вернуться, если передумаю, а ты будешь ждать?» Я вспыхнула, глядя вниз. «Вот стыд-то! Позорище!» «Это было три месяца назад» заметил Макс. «Быстро же прошла твоя любовь!» — хмыкнула Марина, приблизившись к нему, погладила по щеке. «Ладно, милый, я не сержусь. Я понимаю, что ты мужчина, и тебе нужна разрядка». «А вот это уже за гранью». Я вскочила, путаясь в одеяле, выбежала в гостиную. Схватив свои вещи, спряталась в ванной и стала быстро одеваться». «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» — цедила сквозь зубы. Собравшись, открыла дверь и тут же наткнулась на Макса. «Надь!» — начал он было, а я только выпалила. «Ненавижу!» — и, оттолкнув, выскочила и быстро покинула квартиру. Пару кварталов просто шла вперед, пытаясь унять злобу. Макс звонил. Скинув, я выключила телефон. Остановившись, вызвала такси. Не знала, куда ехать, и поехала к родителям. И всю дорогу унимала клокочущую злость, приказывая себе «Не думать, не думать, не думать». Отца дома не было. Хоть официально отдел нашей фирмы он отошел, но куковать дома не собирался и открыл небольшой строительный магазин. Жили они условно за городом, но совсем рядом, километров десять от Катт. Магазин он открыл в соседнем посёлке, и тот стал пользоваться спросом. Поэтому папа частенько там зависал, хотя мог перепоручить часть дел кому-то, но ему было интересно. Мама не удивилась. Молча пропустила в дом, только смотрела с затаённым любопытством. «Чаю будешь?» — спросила, когда я села за стол. Я оладьев нажарила. «Давай», — кивнула я без охоты. Вскоре мама поставила передо мной чашку чая и тарелку с оладьями. Тут же появились сметана и варенье. Мама смотрела, усиленно делая вид, что все нормально. Зуб даю. Тетя Ира ей все рассказала. Только новости у меня совсем другие. Вздохнув, я отложила оладушек и заявила. «Олег мне изменяет». Мама недоуменно вздернула брови, точно не поняла. Потом ахнула, округляя глаза. «Да ты что?» «Три года. По крайней мере, это тот роман, о котором я знаю». Мы немного помолчали, я ела, мама осмысливала услышанное. «И что теперь?» Спросила аккуратно. «Развод?» Пожала я плечами. «Правильно, он тебя не заслуживает. Нужно еще с папой поговорить, чтобы фирму у него забрать». «Это еще зачем? Фирма принадлежит Олегу и...» «Основана она целиком на деньги папы, а тебе своя рекламная компания не помешает». «Уж больно он хорошо устроился. Ладно, дочка, это уже детали. Пусть они тебя стороной обойдут, папа с адвокатом разберутся». «Мам, мне не нужна эта фирма». Мама замахала руками. «Ну а что у вас с Максом?» Я устало вздохнула, снова отложив оладушек. Кажется, ни измена, ни развод не интересовали ее так, как Данилов. Точнее, я и Данилов. Просто я узнала об измене, а Макс был рядом. Видеть Олега я была не готова. Вас тоже. Вот он и предложил переночевать у него. Вы же друг друга терпеть не можете. Вот я не я, если это не вопрос с намеком мам все таки макс не настолько козел чтобы издеваться надо мной в такой ситуации значит между вами ничего не было я закатила глаза нет и вообще у твоей дочери брак рушится а ты опять со своим максимкой прости милая но я считаю что ваш развод к лучшему ты ведь никогда его не любила и не спорь сделала она жест на мое желание высказаться Что тобой двигало, меня не касается, но это точно не любовь, поверь мне. Иначе бы ты сейчас не чай пила, а рыдала в подушку, грозясь его убить. И не прыгнула бы в постель к другому, мысленно добавила я. И поняла, мама права, не любила я Олега. Мы были неплохими друзьями вначале. Последнее время напоминали скорее соседей, чем пару. Мне было удобно, стабильно». Не надо думать обо всей этой дребедени вроде поисков парней, мужей, нервничать из-за внешнего вида, желание понравиться и так далее. Большой пласт жизни был устроен, хоть вот так, но был. А теперь... Ох, нет, даже думать не хочу. Значит, с Максимом совсем никак. Снова произнесла мама, да еще так робко, что я опять закатила глаза. «Отстаньте вы со своим Максимом!» — встала, отодвигая тарелку. «И вообще, к нему девушка вернулась, так что у него там всё в ажуре!» Развернувшись, поднялась на второй этаж в свою комнату. Точнее, в ту, что была моей, когда я тут жила. Родители не стали ничего менять, оставив всё как есть. Ночевала я в ней последние годы редко. Даже в новогоднюю ночь мы с Олегом бывало уезжали домой. «Сейчас тут ничего не говорило обо мне той, какой я была. Все плакаты и прочие мишура, присущие юному возрасту, убраны». Упав на кровать, я подумала, может, разрыдаться. И не стало потому что из-за Олега не хотелось, а Макс этого недостоин Не буду о нем думать, вот вообще, и телефон не включу. Интересно, он догадается, что я к родителям уехала, должен не дурак. И что? Приедет после рабочего дня? Нет, мне это не интересно. Совершенно не интересно. Он не приехал. И я как дура плакала в подушку, понимая, как для меня это было важно. Когда Макс успел влезть ко мне в сердце, что я рыдаю из-за него. Ненавижу. Приедет, убью. Но он не приехал и на утро когда я спустилась вниз, услышав голоса. Замерла, но тут же вздохнула, едва скрыв разочарование. На кухне сидели папа, мама и тетя Ира. При моем появлении они замолчали, а я скривилась, подходя к ним. «Не обязательно замолкать, когда я вхожу, даже если вы обсуждаете нас с Олегом». «Я уже нанял адвоката», заметил папа, обняв меня. Он займется разводом, свяжется с Олегом, и тебе не о чем волноваться. Спасибо, пап. Я была рада, что не придется заниматься этим самой. Но все происходящее было так странно и непонятно. Был человек. Нет человека в моей жизни. Может, мы с Олегом больше вообще не увидимся? Разве это нормально? Отец нас оставил. Мы пили чай, и тетя Ира поинтересовалась. «Наташа сказала, девица Макса вернулась?» «Ага», — буркнула я, делая вид, что мне все равно. Тетя Ира недовольно цокнула. «Это интересно. А чем она вам не угодила?» «А чем там угождать? Окрутила Максимку, пыль в глаза опустила, а сама через год сбежала. Он, бедный, мучился, между прочим». «Ну, считайте, отмучился. Получил ее обратно», — съязвила я. «Да это же не девка, недоразумение. Строит из себя не пойми кого. А сама...» «И Макс даром ей не нужен. Она за его счет устроилась как королева и деньги из него сосала. Он-то щедрый, не думает, что она им пользовалась. А потом скучно стала, вот и рванула прочь. А может, кого побогаче нашла? Только не выгорела. Вот она к Максимке и вернулась. Но ничего, я с ним поговорю». Я слушала, думая о том... Как вышло, что Макс связался с девицей подобного рода. И год с ней прожил, даже жениться собирался. Может, просто она тете Ире не нравится, вот тай и преувеличивает. Главное, что Макс ее любит, сказала, пытаясь выглядеть равнодушной. Эти слова неприятно отдались в груди. Любит? Глупости. Да она просто затуманила ему голову. Он же такой доверчивый. Ладно, дальнейший разговор не имеет смысла. Тетя Ира до сих пор воспринимает Макса как ребенка. А уж я знаю, что он далеко не ангел. Выходные я провела у родителей, валяясь в гамаке. Пыталась читать, даже на озеро сходила. Купаться рано, но места красивые. Правда, все портило ожидание. Я даже телефон включила, но он не звонил и не приехал. И я поняла. Макс сделал выбор, и это не я. Домой я уехала рано утром в понедельник и, наконец, оказалась в квартире. Кажется, не была тут вечность, и самое странное, в ней ничего не изменилось, словно Олега не было никогда. Я даже в шкаф заглянула, чтобы убедиться, свою одежду он забрал. Села на диван, уставилась в стену, вытянув ноги. Вот я и дома. Даже чаю налить некому. Внезапно навалилась тоска. Нет, я не хотела, чтобы Олег вернулся или оказался сейчас рядом с неизменной кружкой чая. Я четко понимала, что одним махом мой настоящий муж стал бывшим и начинал отступать в прошлое, неумолимо стираемое настоящим днем. И как так вышло, что в этом настоящем мне не хватало одного совершеннейшего придурка, которого я всю жизнь терпеть не могла. И поневоле вспоминалась наша войнушка, разные ее моменты, а потом слова Макса, сказанные той ночью. Неужели и правда, в детстве мы самозабвенно дрались, а на самом деле испытывали друг другу симпатию, в которой боялись признаться? Зато сейчас он с легкостью признается в чувствах, а потом возвращается к бывшим девушкам. Ненавижу его, просто ненавижу, за то, что он поломал всю мою жизнь. Рабочий день я провела в кабинете. Даже на обед не пошла, боясь столкнуться с Максом. Раз уж он не объявился, значит, говорить не хочет, а мне тем более нечего ему сказать». Да и не могла представить, что увижу его, что придется поддерживать беседу. Специально просидела в кабинете до половины восьмого, чтобы стопроцентно не встретиться. Наверняка Макс уже дома, со своей Мариночкой. И что он в ней нашел? Я нажала кнопку лифта. Он поехал вниз, остановившись этажом выше. Там-то кто еще остался? Уборщица, наверное. Но когда двери лифта расползлись, я увидела Макса.